Отойдя метров на сто назад, я начал карабкаться в гору. Правильно, Ханс сказал, старость, не радость. Он бы тут куда быстрее меня наверх забрался. Тут двух умений быть не может. Однако же и меня еще рано списывать. Вот и гребень. Так шуруем по правой стороне. Между мной и гостями гребешок. Невысокий. Да мне и этого хватит. Черт, камешки посыпались, чуть не навернулся. Осторожней надо быть, я не горный козел, чтобы так резво скакать. Ага, вот и травка, по ней, по ней, так и потише будет. Сколько я уже прошел? Метров двести? Еще сотенку и будет в самый раз. Ну что, выглядываем? Интересно, они этот гребень пасут или как?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 — Вот и площадка. Навстречу мне поднялся здоровенный детина в камуфляже. Марлат автоматически отметил осознание. — Значит, точно не наш. На лицо у него было залито кровью, однако соображать ему это явно не мешало. Я рывком он перекинул из-за спины автомат. — Поздно, родной, что же ты раньше-то делал? — Как? На обоих плечах здоровяка полетели клочья камуфляжа. Ты еще нам песни попоешь. Руки тебе для этого не нужны. Как, как, это чтобы не бегало очень уж быстро. Болезненная неподвижность способствует красноречию. Детина еще заваливался назад, а я уже скатился к миномету. Где остальные?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 — Первый? — Готов. — Второй, третий? — Аналогично. — Обездвиженный как там? — Живой, ругается, и больно ему. — По-английски? — Но даже... Точнее надо было стрелять, чтобы ему не только наругань сил в будущем и хватило бы. — Ни к чему тебе, милок, ходить и руками размахивать. — Вон какой здоровенный. Того и гляди, зашибешь кого-нибудь. — Все, что ли? —